Глава 16 Бог передо мной атакует стремительно, почти неуловимо. Если бы не бафа от трех наших богов-покровителей, то я даже не успел бы среагировать. Перекатом, уйдя в сторону, я избегаю разрушительного всплеска энергии. Рыжая, очень похожая на иллюзорное пламя энергия, крошит землю, обращается снег в пар, а также разрывает моих гвардейцев. Игрок Гюнтер погиб. Игрок, игрок... «Сука!» Мой рывок и удар зянем здоровяк принимает на свой наруч. Сталь сталкивается с непроницаемым доспехом, а я так и слышу, как в голосе противника звучит высокомерие. «Недурно!» «Для смертного!» — хмыкает гигант и топает подошвы по земле. «Раз!» И так рашится в пыль под воздействием чудовищного давления, а я теряю точку опоры. В следующую секунду над моей головой уже появляется охваченный пламенем двуручник. «Причем еще какой?» «Это был скорее не двуручник, а просто глыба из стали длиной по два с половиной метра. Лишь при помощи телекинеза я умудряюсь на лету отбросить свое тело прочь. Как раз, чтобы избежать удара от этой махины. Бах!» «В небо поднимается целый стол пыли, пара и пепла. Меня же сносит на несколько десятков метров ударная волна. Вот значит, что такое «сталкиваться с богами». Еще удивительнее теперь кажется древний ужас в своем прошлом воплощении. Это же насколько нужно запугать этих доходяк, что им потребовалось объединить свои усилия и силы своих армий для уничтожения одной сущности. Поднявшись с земли, я невольно отмечаю трещины на моих доспехах. Вот тебе и силушка, не принадлежащая смертным. Мимолетом я осматриваю ситуацию на поле боя. Силы Спарты теперь зажали между собой четыре бога, под руководством которых цветастые снова перешли в наступление. В бой с нашей стороны уже пошли даже самые последние новички. Ситуация стремительно ухудшается и требуется что-то сделать. И сделать как можно скорее. Пять сгустков энергии горят сигнальным костром, привлекая к себе все внимание. Голубой, изумрудный, лиловый, багровый и белоснежный. Пять богов. Против наших двух с половиной. Ну и меня вместе со всей спартой. Положение — откровенная дрянь. Но и выхода из всего этого не может просто не быть. Система не дает испытания, которые невозможно пройти. Всегда должен быть путь. Лазейка — какой-то трюк, что позволит выйти победителем. «А ты куда шустрее, чем мне казалось!» — усмехается Титан, выходя из созданного им же кратера и замирая передо мной. «Пряму за комплимент. Фыркую я. Еще и дерзок сверх меры!» — заключает Бог. «Мне такое по душе!» «Не думал сменить покровителя!» Я удивленно наклоняю голову. «Вот так сразу?» «Вот так сразу!» Соглашается здоровяк. «Не каждый день встречаешь столь юркого смертного. Отточить твое мастерство, и из тебя получится отличный клинок!» «Клинок против твоих конкурентов?» Усмехаюсь я. «А на что еще нужно оружие?» Гогочит бог. «Не для очистки же фруктов!» «Знай же мое имя, Смертный! Я Великий Бальтазар, Бог Солнца! Стань частью моего света, и тогда перед тобой откроются все двери этого мира!» «Спасибо, но...» — я сгибаю колени. «У меня уже есть союзник!» Рывок. Взмах с дзянем снизу вверх по диагонали. Бальтазар презрительно фыркает, занося свою железку. «Вот только на этот раз я действую хитрее». Кончик клинка подцепляет снег и пепел, а затем кидает его в закрытый шлем противника. Снег еще на лету от жара испаряется в воду, но этого оказывается достаточно. На долю мгновения обзор бога оказывается заблокирован. Телекинез ускоряет мой выпад. Сухожилия и мышцы возмущенно стонут, но своего я достигаю. Дзинь! С глухим звоном острие дзяня входит в сочленение доспехов под мышкой. И я ошарашенно замираю. Черт возьми! «У него и тело сделано из металла, или что?» «Хорошая попытка!» — гремит голос Бальтазара. «Жаль, что неудачная И меня сносит взмахом ладонью наотмаш. «Твою ж бах, бах, бах!» Все перед глазами переворачивается. Обзор смазывается. А я только ощущаю, как мое тело на невероятной скорости врезается в землю и летит дальше по инерции. Сколько я по итогу прокатился? Метров сто, двести, триста... Так и не скажу. Ясно только то, что я влетел обратно в строй спартанцев, и где-то впереди вовсю разгоралась фигура Бальтазара. Какого дьявола боги настолько сильны? Шурик! Прием! Шурик! Меня толкают в плечо, и только после этого я отвлекаюсь от багровой вспышки огня. А? Что? Трижды моргаю я. Я сразу же отмечаю, что рядом со мной сидит черти что, на маске которой уже виднеются следы крови. Стоит полагать, чужой крови. «Ты в норме?» Следует вопрос от девушки. «Более-менее, признаюсь я. Хоть все тело уже и ломит от перенапряжения, но пока ничего непоправимого не случилось. Пока что». «Выступить один на один с Бальтазаром?» Возмущается древний ужас. «Ты или монстр, или идиот». «Идиот бы не пережил этого столкновения. Оптимистично заключаю». Молчание, черти что, выражает всю степень ее неудовольствия и возмущения. «Их вообще реально одолеть?» «Уже серьезно, спрашиваю я. Даже тело этого Бальтазара не получило и царапины после моего удара. И это удивительно вздыхая, черти что. Бальтазар – бог солнца и света. Он первый под звездами. Даже у меня в своей лучшей форме были проблемы с тем, чтобы сладить с ним. И как то это сделала?» «Интересуюсь я». У каждого бога есть свои уязвимости, поясняя черти что. Это кроется в их природе, поскольку неуязвимых просто не может существовать. «Бог солнца!» — шепчу я себе под нос. После чего мне приходит невероятная догадка. «Да ладно! Все настолько просто?» Черт и что явно ухмыляется под маской. «Так уж и просто!» «Ты бы догадался до этого, не скажи я об этом!» — говорит богиня. «Я вынужденно киваю». «В таком случае...» Мой взгляд мечется от одного столба к света к другому. Мне нужна вся информация и на оставшихся пятерых. О, это я с радостью. Елена, богиня мудрости, смотрела на остатки отряда магов, что осмелился противостоять ее силам. Собственно, она никогда и не любила насилие. Зачем, если для этого есть дипломатия? А потому даже сейчас, оказавшись перед группой смертных, она не предпринимала никаких действий. В первую очередь ее целью являлась сама Древний Ужас, а не эти мотыльки, что устремились вслед за разрушительным пожарищем. И тогда, в их прошлую встречу, она собрала пятерку богов, чтобы избавиться от глобальной угрозы. Елена знала едва ли не с самого начала, что Древний Ужас станет противницей мирового порядка. Или она прогнет под себя весь мир, или же мир сломает ее саму. Елена не желала той бойни, что могла случиться. А потому она пыталась уговорить древний ужас, образумить от ее поспешных и в чем-то наивных действий. Исправить сложившийся порядок? Что это вообще за вздор? Как Елена и подозревала, богиня войны не стала ее слушать. И тогда богиня мудрости поступила иначе. Она призвала тех, кого могла, чтобы избавиться от угрозы еще в зародыши. Пять богов уже один раз уничтожили древний ужас. Так почему они не смогут сделать этого вновь? Теперь уже, быть может, в последний раз. А если и нет, они готовы делать это снова и снова. Но для начала ей следует избавиться от этих смертных перед ней. Взмахнув рукой, она окружила себя изумрудным ореолом. Этого должно было хватить для демонстрации силы. Я попрошу вас не сопротивляться. И тогда ваша смерть будет безболезненной. Все равно никто из вас по-настоящему не погибнет и вернется на свой план бытия произнесла она, едва уловимо улыбнувшись. «Я отказываюсь», — неожиданно встал мужчина с треснутыми очками на переносице. «Не для того я готовился, чтобы в решающий момент капитулировать без боя». «Наш бой заранее предрешен», — попыталась донести до того свои мысли Елена. «Смертный не может быть равным Богу». И тут мужчина ухмыльнулся. «Только если речь не идет о разуме», — заявил игрок а потому я вызываю тебя, богиня мудрости, на интеллектуальный поединок. На викторину. Слышал о таком? Если ответишь на три моих загадки, то мы все признаем поражение и отойдем в сторону. А если же нет, то ты сама отступишь вместе со своей армией». О -о -о -о! Только и ответила Елена, наклонив голову и сощурив глазки. Сегодняшний день становился все любопытнее. Информация от лорда Шурика оказалась как нельзя кстати. Ботан улыбнулся сквозь силу, ощущая, как раздался свист на очередном выдохе. Кажется, ему пробило легкое. И долго ему не протянуть на божественном плане. Но хотя бы он утащит вслед за собой целую, чтобы ее богиню и ее армию. «Это предложение ложное», — заявил он, ожидая реакции от Елены. Это не последовало. Богиня нахмурилась, едва ли не начав считать на пальцах. «Стоп, это как...» Если оно ложное, то это истина, но если истина, тогда ложь остается ложью. Какого черта? Если перед ослом поставить два стога с сеном, слева и справа, на одинаковом расстоянии, куда пойдет осел и почему? Продолжал наступление батан Налево? Нет, направо. Или налево? А он вообще пойдет куда-то? И финалочка. Хрустнул шею батан «Погоди, остановись, не надо!» В глазах Елена плескался испуг. «Ну уж нет, бой до конца», — усмехнулся эрудит, а затем выдал свой самый страшный аргумент. «Колобок повесился». «Ах, хватит!» Стоит ли говорить, что это была его безоговорочная победа? «Кручу-верчу, обмануть тебя хочу», — заявил Биба, вращая в руках три гигантских булыжника. Под одним из них прятался трофей, а именно смятый шлем какого-то солдата. Двум богам же напротив него следовало отгадать, где находился трофей. Бибо должен был признать, что никогда бы и не подумал, что в своей жизни ему придется играть против богов. Хоакин и Феникс. Близнецы, брат и сестра, которые являли собой одну суть – суть перемен. Боги перемен присоединились к походу против черти что по той лишь причине, что она бросает им вызов. Это они, близнецы, Хоакин и Феникс, должны являть суть перемены и изменений. А какая-то помешанная на битвах, крови и сражениях сущность взяла и перетряхнула когда-то целый мир. Что это, если не оскорбление? Все это поведала ему и Бобби Феникс, опираясь на плечо сосредоточенного брата. Да, обманывать богов. До такого Биба еще не докатывался, хотя и ставок столь высоких никогда еще не было. и так где лежит трофей?» спросил Биба. «Под левым камнем», — уверенно заявил хакин «Ай, наверное, дорогой!» — с акцентом выдал Биба, поднимая камушек. Там оказалось пусто. «Ты жульничал!» — обвинительно указал на того бог, вспыхнув лиловой дымкой. Биба пожал плечами. И ничего такого не было. Не будет же он говорить, что использовал магию иллюзий. «Я уничтожу тебя!» — воскликнул бог перемен, и его тут же попыталась остановить сестра-близнец. «Стоять!» «Еще не настала моя очередь, хакин «Да я его!» «Только когда я закончу игру», — заявила сестра. М -м -м. Биба нервозно огляделся на стоявшего рядом Бобу. Тот лишь пожал плечами. Да, они не могли одолеть двух богов сами по себе, но они могли выиграть время. Время, необходимое для того, чтобы к ним на помощь пришла одна не менее злобная богиня. Мерантис уже получила команду от лорда Шурика. Но чтобы она прибыла, требовалось как-то задержать богов-близнецов. Именно им выпала эта роль. Биба криво улыбнулся. И почему его жизнь походила на какой-то несмешной анекдот? Однако миссия выдана, следовательно, ее необходимо выполнить. И как можно в более лучшем виде. «Ладно», — вздохнул Биба. «Кручу-верчу-надурить! Тебя хочу!» «Эй, я вообще-то бог! Целый, чтоб его бог!» «Ай! Я же сказал! Ай! Да отойди ты от меня, плаумная шипел Индиго, бог коварства. «Как как ты меня назвал? Да я тебе знаешь, куда эту сковородку запихаю за такие слова!» — не менее злобно шипела мышь. Бог коварства никогда не отличался силой на фоне своих соратников. Его плоскость лежала в интригах, а не в прямом столкновении. Именно он сумел подгадать момент, чтобы поймать древний ужас в западню в долине — Именно он убедил пятерых богов привести свои лучшие силы для битвы. И не зря. Только благодаря поразительному численному превосходству они однажды уже сумели вырвать этот сорняк под названием «Древний ужас». Но похоже, что не с корнем. Так или иначе, но Индиго снова оказался на передовой. Там, где у него не имелось особого преимущества. Впрочем, его неожиданная атака уничтожила почти весь отряд вражеских солдат. И все бы ничего если бы на него не налетела эта полоумная, а вместе с ней и какой-то коротышка молокосос «Лупи еще больнее!» — хохотал этот шкет. «Что за молодежь вообще пошла?» Индиго ощущал в шкете крупицу божественной мощи, но даже так, почему именно смертная женщина вызывала у него наибольшую панику. Еще и молниями с огнем пуляется «Это тебе за моего мужа, гаденыш!» — рычала мышь. И очередная молния едва ли не спалила Индиго заживо. «Черт! И почему он не вложил все свои силы в ловкость или еще что? Почему ему достался только интеллект? Какой он после этого бог?» «Бог коварства, впервые за свою долгую жизнь, пожалел, что он не бог побега». «Бальтазар оказался силен, даже слишком». «Как и говорило черти что, ему просто не было равных под лучами солнца». «Но что, если этих лучей больше не будет?» Именно для этого я, посредством короны подчинения, передаю приказ погоде прибыть на мой участок и посодействовать в бою с Бальтазаром. Силы Спарты хоть и с трудом, но держатся. Благодаря информации о черте что, я смог подобрать ключ каждому из богов. Ситуация облегчалась и тем, что это не были настоящие боги, как я подозревал. Это лишь их осколки, фрагменты, куски личности и памяти, которые задействовала система. Я даже не знаю, кто из них нашел себе реальное воплощение, а кто носится по миру беспомощным духом, лишенным сознания и памяти. Но здесь и сейчас они сильны и могущественны. Но все-таки не всесильны. Так же, как и черти что Мирантис или Уилсон. Ведь не будь этого ограничения, то от сил Спарты не осталось бы и следа уже после первой атаки пятерых богов. Индиго, Елена, Хакин и Феникс и Бальтазар. При всем своем могуществе каждый из них имел свои слабости, которые можно было использовать, несмотря на всю бредовость ситуации. Переиграть словесно богиню мудрости, разрушить планы бога коварства простой сковородкой, запутать богов перемен, спрятать бога солнца от небесного светила. Все это кажется смешным до да абсурда, но эти трюки – это все, что я имею сейчас. И это куда лучше бездействие, в принципе. Итак, я выступаю против Бальтазара. Снова. «Что? Теперь ты решил атаковать, а не бежать, как ужаленный взад?» — хмыкает здоровяк. Я едва уловимо скалюсь в ответ. И тут бог солнца понимает, что я что-то задумал. Но было уже поздно. Погода использует пар от расплавленного снега, который Бальтазар порождает одним своим существованием и накладывает на него иллюзию. «Иллюзию всепоглощающей тьмы». В одно мгновение горящий плюмаж Бальтазара тухнет, а он сам прямо сереет на глазах, теряя свой внутренний блеск, словно человеку у которого сходят все краски с лица. «Паршивец!» — шипит мужчина, посмотрев на свои руки. «Не думай, что моей слабости тебе хватит для победы!» «О, я так не думаю», — отвечаю я. «Я это знаю». После чего я срываюсь в новую атаку. Бльтазар же замахивается своей железякой. Так и хочется выкрикнуть «Наконец-то достойный соперник!» Но я сдерживаюсь, ведь битва еще далека от завершения. «Я запомню тебя, лорд Шурик!» Гремит эхо от слов Бальтазара, после чего тот переводит взгляд на подошедшую черти что. «Ты подобрала себе прекрасного воителя!» «Почту за честь!» Усмехаюсь я, смотря на то, как гиганты сливает в ослепительных всполохах света. Я одолел фрагмент Бога. Да, всего жалкий кусочек, получив бафы сразу от трех божественных сущностей и некоторую помощь от черти что, но... Даже так. Одолел целого Бога. Стремительный карьерный рост от простого игрока, как ни крути. Интересно, зачтется ли мне это или все плюшки от нынешней битвы получат черти что? И только я думаю уже расслабиться, как звук шагов за моей спиной вынуждает меня обернуться. И я встречаюсь взглядом с мужчиной лет этак сорока-пятидесяти. Его волосы завязаны в подобие булочки на затылке, прямо на манер каких-то азиатов. Сам же мужчина с длинными усами и козлиной бородой носит на себе белое ханьфу. На фоне строящейся вокруг вакханалии он особенно сильно выделяется. На его одежде не наблюдается ни единой пылинки, ни единой царапинки или капли крови. И при этом я буквально ощущаю давящую ауру от последнего из богов-противников, напрямую до сих пор не вмешивавшегося. Шестой бог. «Сигизмунд», — рычит черти что. Я вспоминаю слова богини. «Сигизмунд», — бог порядка, единственный бог, у которого не было явных слабостей. И именно он убил когда-то черти что». Немезида бога-покровителя Спарта, а также величайшая угроза для всего нашего испытания. Мужчина замирает в пяти метрах от нас. Сначала он осматривает меня с ног до головы, легонько кивает, а затем переводит взгляд на черте что. «Поговорим».